«Правильно. Так чего ждешь? Немедленно отдавай проявить и отпечатать. Прямо сейчас? Ночью? Да нет, завтра, но с самого утра. Так и сделаем, но отдадим не здесь. Теперь понятно, охотятся именно за ней, поэтому надо проявлять ее в безопасном месте и в надежной фотомастерской». «В Чешине», — предложила мамуля. «Там Лилька знает всех, посоветует, куда отдать». «Правильно. Едем в Чешин, не унималась Люцина. И надежную мастерскую там найдем. И, может быть, даже Тересу. Говорю вам, она поехала возвращать украденную подстилку. Свебадзица ведь под боком. А Тереса, кем бы ей не приходился тип на мотоцикле, использовала его как транспортное средство. Велела отвезти себя, куда хотела. А теперь объявится у Лильки. Голова у меня опять пошла кругом. У этой Люцины никогда не поймешь, говорит ли она серьезно или наоборот а в идеях у нее никогда нет недостатка. Мамуля поужина вспомнила, что ей положено волноваться, вот только никак не могла выбрать объект. Младшая сестра с грозившими ей неведомыми опасностями, или средняя с ее глупыми идеями. Отец в своих переживаниях твердо придерживался одного объекта – судьбы несчастного Тадеуша. В общем, опять в три голоса каждый толдычил о своем. Я тоже твердо стояла на своем, сообщить обо всем в милицию. Она меня еще никогда не подводила. Много времени понадобилось нам для того, чтобы прийти к какому-нибудь компромиссу. Мне разрешили сообщить в милицию о факте исчезновения нашей родственницы, но при условии, что все подозрительные обстоятельства я утаю. Вернее, утаю все обстоятельства. Скажем, у нас пропала родственница. И все. Мы же попробуем связаться с Лелькой. Возможно, Тереса уже там со своей подстилкой. Вы ведете себя, как банда преступников, сказала я. Утаить от милиции всю информацию. Тогда скорее на мне кактусы вырастут, чем они найдут Тересу. Связаться с Лелькой не удавалось. После восьми вечера Чешин вообще не давали. А днем ее вряд ли застанешь дома. Я хотела послать телеграмму но никак не удавалось прийти к единому мнению по ее содержанию. Ничего иного не оставалось, как ехать туда. Я перестала сопротивляться, и ранним утром мы отправились в путь. В милицию мы решили обратиться в городе Клодска, самом крупном на нашем пути. В комендатуре меня принял сам заместитель коменданта и внимательно выслушал. Записал анкетные данные пропавшей, дату выезда из Варшавы, Дату, точное время и обстоятельства, при которых пропавшую видели последний раз. И глазом не повел, услышав, что выше упомянутая пропавшая была одета в льняное покрывало. Это мне показалось приличнее подстилки. Но, услышав о молодом типе, бросил на меня быстрый взгляд. — А у этой пропавшей не было, случайно, таких м -м, романтических наклонностей? — Не было, — твердо ответила я. — А деньги были? — Немного. Несколько долларов и триста злотых. «Драгоценности?» Я подробно описала нашумевшее кольцо. Заместитель коменданта еще порасспрашивал меня о настроении Тересы, о ее семейном положении, о родственниках здесь, в Польше, о планах на будущее, поинтересовался, не было ли тут каких семейных конфликтов. Судя по выражению лица, что-то ему пришлось не по вкусу, в чем-то он вроде бы сомневался. Но тем не менее обещал начать розыск. В машину я села не в наилучшем настроении – сказала своим что о них думаю и мы отправились в путь между нисы и прудником я обогнала рисовый автобус в самом этом факте не было ничего необычного мне не раз приходилось обгонять всевозможные автобусы но этот повел себя как-то странно поначалу притормозил и посигналил а потом пустился вовсю предследить за мной я подумала не иначе проявляется синдром неоднократно описаны нашей печати «Водитель мужчина. Терпеть не может, чтобы его обгоняла водитель баба. Плевать мне на их синдромы». Пожав плечами, я нажала на газ и легко сбежала от него. Дорога шла немного в гору, что для автобуса имеет значение, а для моего «Фольксвагена» без разницы. Но потом надо было съезжать с горки и пришлось притормозить, ибо шел встречный транспорт, а передо мной тащилась повозка. Автобус сигнали изо всех сил и сверкая огнями фар, стал меня нагонять. С ума сошел, не иначе. И я опять умчалась от него. Обстановка складывалась нервная. Одним глазом я смотрела вперед, другим в зеркальце заднего обзора. Автобус сверху несся за мной на всех парах с таким громом и грохотом, что гул пошел по всей округе. Сигналил он, не переставая, и мигал фарами средь бела дня. Я впала в панику. Раз мне попался такой честолюбивый шофер, черт с ним. Пусть обгоняет. Сейчас я уже мечтала только об одном — пропустить его вперед. Но как это сделать? Наверняка у него тормозной путь длиннее, чем у меня. Я мчалась вперед, выжимая из несчастного Volkswagen все силы и мечтая лишь об автобусной остановке. Горка кончилась. Шоссе пошло по горизонтальной плоскости, но зато впереди показалась поворота деревня Не люблю я брать крутые повороты в населенных пунктах на скорости 130 км в час. Не нравится мне это. И я, хочешь не хочешь, стала осторожно нажимать на тормоз и включать стоп-сигнал, ожидая каждую секунду, что эта разогнавшаяся махина нападаст мне под зад. Но вот разъяренное чудовище оказалось прямо за мной, и тогда, наконец, в зеркальце я заметила, что шофер делает мне какие-то знаки. Вроде кулаком грозит. А рядом с ним какие-то люди еще и руками махали Я испугалась. А вдруг сзади у меня какой-то непорядок? Ну, не знаю, труп из багажника высунулся, снаряд на веревке тащится, да мало ли что. Я приняла отчаянное решение – остановиться. Решение я осуществила, уже проехав деревню, потому что мне все время дорога казалась недостаточно широкой. Монстр мог не поместиться. Вот тут может проскочить свободно, я, наконец, съехав на обочине, остановилась. Автобус остановился за мной. Я не успела помчаться дальше, из автобуса высыпали люди окружили мою машину. Шофер был в первых рядах. Потому, наверное, что сам открыл дверь во уверенном ему транспорте. «Ну, пани и гонит», — недовольно сказал он. «Я сигналю и сигналю, а вы не в одном глазу, прямо рейд Монте-Карло. А тут одна пассажирка обязательно хотела вас догнать». Тереса воскликнула мамуля, совершенно не подозревая, какой опасности только что и убежала. Через толпу к нам пробилась незнакомая молодая женщина, очень взволнованная и такая красивая, что без труда могла склонить даже 100 шоферов к чему угодно. «Это я, я попросила пана шофера догнать вас. Я видела ту пани, которая пропала. Она уже нашлась?»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 Она невысокая, не толстая, не худая, такая средняя, правда? Черноволосая и коротко остриженная, правда? В черных брюках, красной блузке и красных туфлях. И то самое кольцо. Сходится? Сходится, подтвердила я. Еще у нее должна быть сумка, черная с красной отделкой. Сумки я не видела. А подстилка? Встрянула Люцина. Как вы сказали? Удивилась девушка. Люцина, оставь подстилку в покое, умоляю тебя. «А то опять все запутаешь. Наверное, было жарко». «Так где же вы ее видели и когда?» «Сегодня утром в кемпинге на Отмуховском озере. Я ночевала там, а эта пани выходила из одного домика как раз в тот момент, когда я бежала на автобус. Я чуть на нее не наскочила, извинилась и дальше побежала. А когда чуть не наскочила, та пани рукой закрылась, и я увидела кольцо. Она бежала на автобус и только потом сообразила, ведь это та самая пани».